Глава 25 Еще три дня я практически ничего не делал и, занимаясь пузогрейством, только наблюдал, как Третьяков со своими людьми носятся по округе и во всех особых отделах демонстрируют фотографию покойного Горбуненко с протянутой как для милостыни рукой. Во всяком случае, после обрезки Жукова при взгляде на фото складывалось именно такое впечатление: Хотя сейчас я Сашку даже подкалывать опасался. По мере того, как в разных подразделениях СМЕРШа народ отказывался признать, кому именно Филипп жмет руку, настроение главного мента ухудшалось все больше и больше. А вчера, когда мы с ним ездили к очередным контрикам, Третьяков на мои длинные рассуждения о неправильности выбранного направления расследования так вызверился, что мы чуть не подрались. Хотя насчет «чуть не подрались» это я загнул. Просто поносили друг друга на матах, а потом, надувшись, сидели каждый в своем углу ульзиса. Поэтому сегодня я с ним не поехал, отправив сопровождающим старшего лейтенанта Шарафуддинова, а сам с Пучковым засел за изучение новинки вражеской техники СТГ-44, которую в виде трофея притащили нам мужики из разведбата. Эта штурмовая винтовка под промежуточный патрон сильно внешне напоминала калашников переросток, но только внешне. Все остальное отличалось от родного калаша, как рояль от балалайки. Но правда, бой у нее был не сравнить с нашими пистолетами-пулеметами. Единственное, тяжелая сволочь, все руки отмотает, если с ней долго бегать. Глядя, как Леха сосредоточенно сопя делает неполную разборку оружия, я с умилением вспоминал виденные мною АК-43. войска они пока не пошли, дожидаясь насыщения на складах боеприпасами под этот автомат но через два месяца обещали сделать первую поставку. Калашей было две модели. Обычная пехотная «лопата» в кавычках и десантный вариант со складывающимся прикладом. А особенно, конечно, радовал одноименный пулемет, который уже начал поступать в армию, благо не требовал никаких промежуточных патронов, а пользовал обычные винтовочные. Вот чего нашей пехоте всегда не хватало. А здесь легкий, надежный убойный ПК – Моментально показал фрицам, что может делать отличное оружие в умелых руках. Теперь с их хваленым МГ-42 на равных может говорить станкач Калашникова. Горюновский, конечно, тоже неплох, но вот Калаш – это совершенно другое дело. И БТР на базе ГАЗ-63, которые постепенно все больше появляются в войсках, вооружают в основном именно станковыми ПК. Владимирский крупняк пока слишком дорог в производстве, поэтому на каждый БТР его ставить накладно, и он идет все больше зенитчиком, а вот творение Миши в самый раз. И самое главное, часть новых АК-43 будет оснащаться подствольниками. Пусть считанные единицы, но и это хлеб. Немцы, да и наши, очень давно пользуются насадками на ствол, из которых можно выстреливать маленькую гранату. Но все эти насадки либо гробят оружие, либо малоэффективны из-за невозможности нормального прицеливания. Зато теперь под стволом АК-43 будет находиться полноценный аналог ГП-25, оснащаемый безгильзовыми гранатами трех типов. Правда, к сожалению, пехоту этим автоматом пока снабжать не планируется. Все пойдет в десант и к спецуре. Заводы массово шлепали ППШ и ППС, поэтому прекращать налаженное производство сочли нецелесообразным. Просто были выделены отдельные цеха для изготовления нового оружия, и из-за этого калашей было сравнительно мало. Но со временем и рядовой пехотный Ваня получит подобную игрушку в свое распоряжение. Тем более, что РПК сразу стали делать полноценно аж три завода, рассчитывая через полгода полностью заменить в передовых частях допотопный дегтярь. Глядишь, постепенно и остальные заводы перестанут выпускать пистолеты-пулеметы и перейдут на более современное вооружение. Но, честно говоря, такая тормознутость мне несколько непонятна. Промежуточный патрон был принят еще в прошлом году. Схемы автомата-пулемета и подствольника я передал вообще в конце 1942 года. Чего наверху так тянули? Хотя, с другой стороны, им виднее. А может, просто все должно идти своим чередом и каждая идея должна вызреть? «Вон, старший сержант Калашников, даже получив мои схемы с чертежами, пусть и очень неполные, 9 месяцев рожал свой первый образец АК. Зато потом делал все быстро, и все пошло быстро на лад. Пулемет-то, например, уже в войсках, так, может, я зря бурчу?» Лешка, щелчком загнав цевье на место, покрутил собранную винтовку в руках и с уважением сказал «Мощная штука! По убойности, наверное, к ручнику ближе, только тяжеловато и патронов в магазине мало». Это по сравнению с чем мало? но с ППШ. Но ты гек даешь. Ты когда Шпагина в последний раз в руках держал? Ведь везде с ППС ходим А наш новый автомат, кстати, точно такую же емкость магазина будет иметь, что и СТГ-44. Только по надежности это штурмгевер и рядом не стояла. Поверь, АК-43 еще в историю войдет как самое надежное оружие всех времен и народов. А когда же нам дадут его наконец? И вообще, Илья, расскажи еще про автомат. Пучкову о творении конструктора Калашникова рассказывалось уже раз сто. Но Лешка, как трехлетний ребенок, сказку готов был слушать снова и снова. Причем каждый раз, как будто впервые. Он то недоверчиво щурился, то восторженно ахал, когда я говорил про виденные мною полигонные испытания. Но вот волокли по грязи и пыли за машиной, а потом сразу без чистки начали стрелять. Обалдеть! Вот это оружие!» Гек, блин! Ну ты ведь танковый пулемет уже видел и даже стрелял. Вся механика автомата почти точно такая же. Во всяком случае, очень похожа, кроме механизма подачи патронов. И главное, никаких настроек или регулировок не надо. Теперь любой парень из самой глубокой тьму таракани, что с пулеметом, что с автоматом, за полчаса досконально разберется. Вообще именно простота обслуживания и были, по-моему, главным преимуществом АК-43 простота и надежность. А то сколько раз уже было, что оружие просто не стреляло от того, что с ним элементарно не могли разобраться. Арт-мастера целые курсы проводили, рассказывая тонкости настройки газового регулятора на СВТ. Но народ врубался слабо и шарахался от нее, как черт от Ладана. То же и с Максимами. Благо, хоть в брали более-менее подготовленных людей. Даже считавшийся надежным ППШ тоже иногда глючил. Начиная с того, что нельзя было полностью забивать диск во избежание перекоса патрона. И заканчивая его крайне отрицательным отношением к загрязнениям. Зато сейчас с новым оружием будет одно удовольствие. Бери да стреляй. Только нагар после работы чистить не забывай. И все. А этот подствольник, им как работают? Неугомонный Гек, подпрыгивая на стуле, был готов выслушивать мои измышления про новинки будущих вооружений дальше. Но эту идиллию прервал стук в дверь, а потом сразу показалась голова посыльного. Скользнув взглядом по столу с лежавшим на нем немецким автоматом, боец доложил. «Товарищ капитан, там вас опять язык дожидается. Его только сейчас привезли». Поморщившись, уточнил у него. «Надеюсь, хоть этот не немец?» «Никак нет!» Солдатик чему-то улыбнулся щербатой улыбкой и продолжил. «Наш, русский, с номером!» «С каким номером?» «Ну этот, на руке, с концлагеря видно». «Ладно, сейчас иду». Тяжело вздохнув, я потопал на улицу и, выйдя во двор, увидел знакомого старшину из дивизионного СМЕРШа. Метрах в от него, возле Виллиса, торчал конвойный, охраняющий длинного мужика в каком-то полупальто и драных армейских шароварах. Поздоровался с контриком, и когда он передал документы на пленного, я поинтересовался. «Что, в Роу уже из концлагерей стали номерной на народ грести?» «Нет, этот парень позавчера сам перешел линию фронта на участке Свиридова. Говорит, сбежал при перевозке, когда их с работы обратно в бараке везли. Там, мол, наши пешки с бомбежки возвращались, вот и прошли над колонной с охраной и пленными. Охрана сразу в кусты рванула, а под это дело он и сдернул». «Врет?» «Да вроде нет. Во всяком случае, летуны информацию подтвердили. Они ту колонну пулеметами слегка проредили, так что паника была, дай боже». «А почему к нам она направили «Так он сначала на запад пошел, следы путая, и три дня недалеко от какого-то замка прятался, только потом на восток двинул». «Думаешь, возле бальги был? Там же этих замков до черта!» Старшина на это ухмыльнулся, пожал плечами и ответил. «Вот вы выясняете, какой он именно замок видел. Я-то про эту бальгу даже на фотографии не наблюдал. А у нас приказ всех языков из того района к вам направлять». «Замок ведь еще в глубоком немецком тылу, поэтому мы всех, кто недалеко от залива в последнее время был, сразу к вам доставляем». «А че мелочитесь? Тащите сюда сразу всю группировку, ну а мы вместо фильтра работать будем». Крыленко на этот наезд ничего не ответил, а я, расписавшись в получении и забрав сопроводиловку на пленного, приказал вести его в комнату для допросов. Зайдя следом, кивком отпустил охранника и предложил доставленному снять свой лапсердак и присаживаться». Задержанный, оказавшись одетым в сильно потрепанную советскую форму, осторожно уселся на табурет и, положив на колени огромные лопатообразные ладони, простуженно сопел, не отрывая глаз от пола. Я же, раскрыв полученные от старшины документы, углубился в чтение. Да! Бросив быстрый взгляд на парня, только покачал головой. 23 -го года рождения, а выглядит лет на 30, не меньше. Видно, досталось ему хорошо». Еще несколько секунд, помолчав, я вздохнул и, достав из папки фотографию замка, спросил. «Костров Иван Викторович?» «Так точно». «Посмотрите внимательно. Вы когда от конвоя убежали, этот замок видели?» Парень, наконец, поднял глаза и, несколько секунд, посмотрев на фото, отрицательно покачал головой. «Нет, гражданин капитан. Тот, возле которого я прятался, только с двумя шпилями был. И вон тех деревьев не было». «Ты внимательно посмотри, просто этот снимок сделали лет 10 назад, может деревья подросли». «Никак нет, товарищ капитан, там совсем другой замок стоял. Я ведь в артиллерийской разведке служил, поэтому такие вещи хорошо замечаю». Лагерник отвечал спокойным, глуховатым голосом, и заметив, каким цепким взглядом он накинул фотку, я понял, что на этот раз смешивцы, похоже, промахнулись. «Этот парень, наверное, километрах в 30 южнее от Бальги был». Там тоже замок есть. Но вот в нем фрицы никаких козней вроде не планировали делать. Поэтому нас он не интересовал. он блин, жалко. До заброски меньше двух недель. А у нас сведений по объекту кот наплакал. Сожалеюще вздохнув, я достал папиросу и, закурив, протянул пачку бывшему военнопленному. «Кореш?» Тот помотал головой и ответил. «Да нет, благодарю, гражданин капитан. А тот замок, возле которого ты прятался, что в тех местах?» «Ну, что-нибудь там интересного видел?» «Да там пусто было, и людей почти не было. Только два старикана, мужик средних лет, да молодая девка из ворот выходили. Ну, то есть выезжали на велосипедах. И все. Ни машин, ни людей. Хозяева, наверное, уже сбежали и только прислугу оставили за добром присматривать». «И это все?» «Так точно, гражданин капитан». «Ёппа, РСТ! Что ты меня постоянно гражданином обзываешь?» «Или ты тертый за чара, и до войны на зоне чалился, оттуда и привычка пошла?» Костров, наконец, посмотрел мне в глаза и, котнув желваки, на щеках выпалил. «Никак нет, товарищ капитан. Просто тот лейтенант из особого отдела, когда я к нему товарищ, обратился, орать начал, мол, товарищи его с оружием в руках немца бьют, а я, как добровольно сдавшийся врагу, на такое обращение прав не имею». «Ну, в общем-то, правильно орал». А ты что, действительно добровольно сдался? Ага, сейчас. Лагерник опять уткнулся взглядом в пол и зло проговорил. Гранат нет, снарядов нет. А эти суки на мотоциклах, на двух танкетках, нас как баранов в кучу сгонять начали. Комиссар-то всех оказался. Начал из нагана по мотоциклистам садить. Вот его и переехали сразу. А я глянул, как его кишки на трак наматываются, и поплыл. «Хотя, если б знал, что в будущем ожидает, то вперед комиссара бы сиганул. Тогда от дивизиона нас человек 15 осталось, вот и подняли руки. А куда деваться?» Тут Иван надолго закашлялся и потом, успокоившись, поддернул рукав ветхой гимнастерки, вытер выступивший пот, а я, заметив в прорехе острохарактерный полукругрый шрам, спросил, «Что, приходилось от собачек бегать?» Костров, невесело усмехнувшись, ответил, «Два раза!» Это не считая последнего. Первый раз через неделю после того, как в плен взяли в сентябре 41 -го. Нас тогда возле Томина держали, прямо в чистом поле. Там даже колючки толком не было. Немцы просто несколькими нитками на столбиках огородили квадрат и вышки небольшие поставили. Они вначале добреньких из себя корчили. Помню, в те времена много баб ходило вокруг лагеря, мужей искали. Так если находили, немцам уже отпускали. Мне такое не светило» поэтому выбрал ночку потемнее и с тремя друзьями рванул. Только недалеко. Даже до леса не дошли, как нас сначала собаки, а потом мотоциклисты догнали. Побили, куда ж без этого. И обратно вернули. Думал, расстреляют за побег, но обошлось. Ребра наломали и успокоились. Только потом все стало гораздо хуже. Фрицы собрали огромную колонну и пешим ходом повели аж за львов. Много тогда на той дороге ребят осталось. У нас ведь раненых было до чёрта. А в Сутонах был уже нормальный лагерь, с бараками, с колючкой. К лету 42-го на фронте, видно, немцам стали давать прикурить, потому что к нам в лагерь вербовщики приходили. Какой-то полковник с царскими крестами все речи толкал, призывал Россию новую строить, без жидов и советов. Иван замолк, видно, вспоминая, а я заинтересованно спросил. «И что? Много народу пошло фрицам помогать?» «Куда там? В лагере 6 тысяч душ было». А к тому полковнику вышло 29 человек Двоих я лично знал Подлюги еще те Все перед немцами выслуживали за лишнюю пайку Мы их удавить хотели Да не успели И что потом? Их сразу из лагеря увезли Или они перед вами в новой форме покрасовались? Бывший пленный на этот вопрос сжал кулаки и глухо сказал Нет, товарищ капитан Там по-другому было Их не увезли и даже формы не дали Видно, к приезду того полковника нимчура расстаралась и вычислила семерых командиров и комиссаров, которые себя за рядовых выдавали. «Стукачи у них хорошо работали. Вот командиров этих, которые в РОА пошли и повесили». «Не понял. Командиров семеро, этих 29. Как же они их делили?» «Фрицы хитро сделали. Поставили наших на лавке, петлю на шею накинули, а к ножкам лавок веревки привязали». Вот предатели на раз-два-три дернули. Понятно. А в Восточную Пруссию как попал? Костров, вздохнув, ответил. Лагерь туда эвакуировали. Когда наши обратно на запад двигаться начали? К тому времени от пленных хорошо, если полторы тысячи человек оставалось. Так всех запихнули в теплушки и увезли в Коршин. А там кого загнали на строительство укрепрайона, а кого отдавали местным жителям. Как обычно, на ударный безвозмездный труд... Так точно. Днем под охраной работали у бюргеров, а вечером в лагерь. Но позже в лагерь даже возвращать перестали. Загоняли на ночь в сарай и с утра опять на работу. Там мы хоть отъелись. После лагерной баланды и гнилая брюква за деликатес шла. Да и охрана совсем другая стала. До этого молодые охраняли, вот они зверствовали почем зря. А потом пожилые мужики появились. Те нас не трогали, даже когда видели, что мы картошку с полей в карманы прячем. «Так почти до зимы было. А потом нашу команду отправили противотанковые рвы до окопы копать. А неделю назад сбежать получилось. Прямо над дорогой, по которой нас конвоировали, пешки прошли. И пока охрана по кустам пряталась, я в лес ушел. Мы ведь до этого Ил-2 как-то видели, а они далеко вглубь немецкой территории не залетают. Посчитал, что фронт уже близко. Вот рванул. А про Ил-2 откуда знаешь? Ну что, в основном по ближним тылам работает». Да и Пе-2 появились у нас после того, как ты в плен угодил. Я с Борстрелком в лагере сдружился. Он к нам в конце 42-го попал, вот и рассказал много чего. А где сейчас твой друг? Этой зимой от горячки умер. Ясно. Жрать будешь? Не дожидаясь кивка пленного, я свистнул конвоира и приказал принести банку тушенки и хлеба. Пока бывший лагерник, стараясь не очень торопиться, уничтожал свинину, я курил и глядел в окно. «Да уж, досталось пареньку нехило. Три года плена — это вам не царский пецки. Поэтому, когда он, доев и подчистив банку куском хлеба, осторожно спросил, «Товарищ капитана куда меня теперь? В Сибирь?» Я только ухмыльнулся и ответил, «Не понял, что это тебя в тыл потянуло?» «Так в лагере говорили, что нас, если и освободят, так сразу прямым ходом на Колыму пошлют». «Это кто такое говорил?» «Ну...» Иван помялся, а потом, решившись, ответил. «Немцы говорили, и Капо тоже, да и некоторые наши. Дескать, товарищ Сталин приказ издал, что всех сдавшихся в плен в предатели записывают».